119. Июль 16. -е. Многое в жизни людей совершается под знаком. К чему нагнетать события со всей их сложностью и последствиями, когда можно достигнуть тех же результатов под их знаком? Так можно взять инициативу в свои руки и мысленно пройти через стильные явления и испытания, переживая их как бы в действительности. Жизнь не скупится на испытания, щедро их нагнетая но руководство возможно взять на себя самого, видя где слабые, неукрепленные места в панцире духа и мысленно, проводя себя через испытания и условия, которые могут их укрепить, пройти их победно. Это и будет прохождением испытаний под знаком. В древности испытуемого погружали в сон и заставляли переживать всю тропу следствий, в то время как в действительности ничего не было. Результат был такой, как будто явление было пережито в жизни, потому имеет значение не самые события, а реакция на них, даже если они происходят в воображении человека. Актер, репетируя свою роль, готовит себя к тому, чтобы хорошо провести ее на сцене. Точно так же можно подгодавлять себя к должному исполнению любой роли и на жизненной сцене. И если надвигается какое-либо испытание, можно логически завершить его и пройти через него в сознании, даже усилив его и углубив. Таким образом пройти под его знаком и тем избежать его в действительности, если под знак оно пройдено правильно и выдержано с успехом. Не само воображаемое событие, но реакция на него должна быть правильной, тогда может миновать испытуемого чаша сия в жизни. Опасность здесь только в том, чтобы воображаемое качество не заменило настоящего. Для этого надо, чтобы явление под знаком имело форму весьма близкую к жизни, и реакция на него заменила бы действительные события. Многие обычные люди, проходя события под знаком, реагируют на них так сильно, что даже теряют равновесие. Большинство переживаний происходит от воображаемых явлений и страха перед ними. И вот для того, чтобы уничтожить страх, в какой бы то ни было форме, надо через все эти страхи провести себя мысленно, чтобы увидеть, что нет ничего, чего бы следовало бояться. Ибо страшен страх, но не явление его вызывающее. Страшна реакция страха, происходящая в сознании, но не то, что ее вызывает». И эти призраки, заставляющие трепетать сердце, уничтожаются сознательно волей, ибо не призрак сам страшен, но отношение человека к нему. Так снова приходим к выводу, что путь лежит в самом человеке и через него, ибо психические процессы, идущие внутри человека, и являют то, что называется путем, ибо сам человек есть этот путь. Еще владыка сказал «Аз им путь». Истинной жизнь. Ему следуя, ему подобляясь, подражая, можно путь света найти в жизнь духа ведущей.